386. Июнь, 25. Над самыми черными и плотными тучами всегда стоит солнце и светит. Над самыми тесными, трудными и тяжкими обстоятельствами жизни земной в высоте светит солнце и сердце Учителя Света. Тучи временны, сердце Учителя светит всегда. И решение жизни в том, чтобы, как бы не сгущались тучи и тьма, над ними всегда можно было духом подняться и света коснуться. Безысходность только для тех, кто пребывает внизу, но для стремящихся к вершинам выход открыт. Пробить толчу тьмы нелегко, но над нею солнце.